Для Дашки потянулись долгие часы преодоления. Первые несколько суток ее держали на серьезных обезболивающих, поэтому она почти не чувствовала ни боли, ни тела. Засыпала, просыпалась, снова засыпала. Катюха находилась рядом постоянно, ухаживала, старалась шутить, как можно больше отвлекать разговорами на нейтральные темы. «Дашка, давай что ли в города поиграем?» — бодро предлагала сестра. «Улан-Удэ», — сразу высказалась Дарья. «Почему Улан-Удэ?» — рассмеялась Катька. «Там сейчас хорошо, холодно и просто, чтобы ты отстала». «Ну, надо же чем-то занять твои мозги», — тормошила ее сестра. «Почитай вслух политэкономию. Я засну сразу же», — выдвигала вариант Дарья. Ей было нестерпимо жарко. Она плавилась под гипсом. И хоть боли сильно не чувствовала, все тело ныло и стонало. Ей было тошно, немного страшно, и она вредничала. Через три дня Дарью перевели из интенсивной терапии в реабилитационную палату, в которой лежали еще две женщины. Власов по телефону настаивал на одиночных больничных апартаментах, но она отказалась. «Зачем? Так веселее будет». Ей назначили другой режим обезболивания, и вот тут-то пришла и закрепилась надолго дикая боль, такая, что порой темнело в глазах и зубы скрипели. Даша терпела, старалась бороться, не замечать, и все порывалось двигаться, переворачиваться, ну хоть садиться для начала. Власов звонил, как и обещал каждый день, первый раз через 20 минут после того, как ее перевезли в другую палату. «Ну как ты там?» «Как попавшая в аварию», — пробурчала она. «Капризничаешь», — понял Власов. «Жарко, тошно, танцевать хочется», — пожаловалась Дашка. «Завтра там у вас видео поставят, смотри комедии и мультики, отвлекайся». Он звонил по два раза в день знал расписание ее процедур и режим дня. Они разговаривали недолго. Иногда Даше приходилось прилагать огромные усилия, чтобы Власов не услышал боли в ее голосе. Он все рвался приехать, но никак не получалось. А Дашка только радовалась этому обстоятельству. Ей совсем не хотелось, чтобы он видел ее такую больную, некрасивую, терзаемую болью, с искусанными губами. Она бы и Катьку отослала от себя, но сестра слышать не хотела ничего об этом, и они даже немного поругались. День на пятый после перевода ногу с вытяжки сняли, и Дашка старалась хоть как-то двигаться под возмущенные Катькины причитания и молчаливое одобрение Антона Ивановича. Она плохо спала ночами, когда приходила самая трудная, грызущая, изматывающая боль. И тогда начинала перебирать воспоминания, убегая и прячась в них от страха, от тяжелой боли и накатывающей волнами безысходности.